Я становлюсь сентиментальным первый признак прогрессирующего склероза. Я засветил себя, если дело пойдет не так, как надо, Роуман получил в руку шальной козырь. «Я не очень-то страдаю самомнением», — ответил Роуман. «Скорее наоборот». «Просто получив данные агентуры», — заметил Даллес, «то есть множество разных мнений, вам было бы легче прийти к более или менее определенному выводу, Пол».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 Да, именно я могу отвести его от беды, но я и должен подтолкнуть его к ней. Лучшей кандидатуры на роль тайного коллаборанта ГПУ у нас, увы, нет, и вряд ли будет. Линия, протянутая между ними нацистом Штирлицем, свидетельствует о зловещем заговоре. Такого еще не было в нашей практике. Это необходимо обществу, как не жесток мой план. Боже праведный химик.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 Роман рассказывал обстоятельно, с трудом удерживаясь от того, чтобы не открыть все. Я дал честное слово Штирлицу, сказал он себе. Да, я полностью доверяю Даллису, кому верить, как не ему, но я дал слово, и я не вправе его нарушить. Он прочертил линию связи между Германией, особенно Гамбургом и Мюнхеном, слава богу, отметил Даллис, он не назвал Улах, штаб-квартиру Геллина, Асконы, Ватиканом, Испанией, Лиссабоном, Аргентиной, Парагваем, Чили. На ближневосточные контакты он еще не вышел, очень хорошо, продолжал думать Далис. Умолчал о банкире Нибеле в Кордове.